Глава семнадцатая. Билли заглядывает в глубину. Но сюрпризы этой ночи еще не кончились для Билля. Он, хотя и совершенно вымокший, все-таки добрался, в конце концов, до своего дома и нашел там брата, который ждал его. Чарли все еще находился под влиянием опьянения, но было ясно, что к этому присоединился еще и какой-то Сильное волнение, испытанное им. Даже от внимания Билля не ускользнула перемена в нем, хотя он и не понимал ее значения. Но почему-то она заставила его подумать о своих промахах и горько пожалеть о них. «Чарли, дружище!» — вскричал он, входя в маленькую комнату. «Ведь я тебя искал по всей долине, затем я увидел тебя около старой сосны». Крикнул тебе, но ну, ты исчез как призрак. Потом я упал в реку, и со мной были еще другие приключения. И вообще, эта долина просто убивает меня. Простодушие огромного Билли было так велико, что он не замечал сердитого выражения лица Чарли, его сдвинутых бровей и мрачного огня в глазах. Гнев все более разгорался в душе Чарли, под влиянием рассказа брата о своих ночных приключениях. «Ты всегда был дураком!» — крикнул Чарли, нагнувшись вперед в кресле, в котором он сидел. «Я сказал тебе, что мне надо выйти, и если б у тебя было хоть немного здравого смысла, то ты бы понял, что я вовсе не нуждаюсь в такой мокрой няньке, как ты. Зачем понадобилось тебе, черт возьми?» Выслеживать меня, точно ты, полицейский!» Впрочем, прибавил он со злобным смехом, «Ты ведь явился в компании Фальца. Быть может, ты от него получил полицейскую заразу?» Биль смотрел на него широко раскрытыми от удивления глазами, но несправедливые упреки Чарли задели его, и он готов был уже с негодованием ответить ему. Однако привязанность к брату одержала верх. успокойся чарли сказал он садясь на край стола возле него я не могу быть мокрой нянькой ни для кого и разумеется не имел ни малейшего желания вмешиваться в твои дела не очень огорчен что рассердил тебя мне просто хотелось только рассказать тебе о моих приключениях и потому я искал тебя но я не шпион чарли встал с кресла слегка пошатываясь эти явные признаки опьянения Глубоко огорчили добряка Билли. Впрочем, тут не было для него ничего нового. Он все это видел много-много раз в прежние годы, когда его брат напивался. Но в последние годы он надеялся на то, что брат его исправился под влиянием новых условий жизни. Теперь же все его надежды померкли. Кэт Сэттон предупреждала его, но ее предупреждение не произвело на него такого впечатления, как то, что он увидел теперь. Зачем сделал это Чарли именно сегодня, в первый же вечер, который они проводили вместе в этом новом мире? Биль просто готов был заплакать от огорчения и разочарования. Когда он смотрел на его шатающуюся походку, то ему вдруг захотелось схватить его за плечи своими сильными руками и крепко встряхнуть, чтобы вытрясти из него хмель. но он не успел привести в исполнение свое намерение, потому что Чарли как будто несколько протрезвился и сказал хриплым голосом, Мне не надо твоих оправданий, Биль. Я не стою их. Ты не можешь шпионить за моей душой, и не в том дело». Он остановился, и заметно было, что он делает усилие, чтобы собрать свои мысли и говорить последовательно. Потом вдруг спросил, «Ты видел меня у сосны?» Биль кивнул головой. Ему больше не хотелось говорить ничего. Ему вдруг все противилось здесь, и он даже пожалел, что приехал в эту долину. На мгновение его оптимизм совершенно испарился. То, что говорила ему Кэт, и то, что он сам увидел, уничтожило радость свидания с братом. Слова «нарушитель закона», «пьяница», вертелись в его мозгу и заслоняли все остальное чарли снова уселся на прежнее место все его движения носили какой то автоматический характер да я был там проговорил он немного погодя он провел рукой по лбу как бы желая смахнуть паутину окутавшую его мысли отчего ты не пришел и не заговорил со мной я ходил кругом Билли опять раскрыл глаза от удивления. — Я звал тебя, — отвечал он. — Когда ты услышал мой зов, то исчез. Чарли снова провел рукой по лбу. — Я... я забыл. — Это ты звал, а? Видишь ли, я не знал, что это ты, — сказал он. Билли был в полном недоумении. — Что все это означало? — Ты не узнал мой голос? — спросил он. Впрочем, там были фальцы другой полисмен. Чарли вдруг выпрямился и крепко сжал ручки своего кресла. — Полиция была там с тобой? — спросил он дрожащим голосом. — Что же они делали там с тобой вместе? Туман, обволакивавший мысли Чарли, как будто испарился окончательно. и его вопросы были заданы резким трезвым голосом. Биль был ошеломлен. Несмотря на все сказанное Кэт, на ее уверение, что Фальц и вся долина считают Чарли главой шайки, тайно ввозящий спирт, Биль все же не понимал до этой минуты, какое значение имело присутствие Фальца по соседству с Большой сосной. Только теперь ему вдруг стало ясно, что Фальц вовсе не подстерегал какого-то случайного мошенника, а подстерегал там Чарли. И то, что Биль подтвердил ему, что это был Чарли, действительно было огромной ошибкой. Как он был глуп, что не понял этого. Кэт была права. Он нанес огромный вред брату. Биль страшно взволновался и заговорил очень быстро, забывая состояние брата. забывая все, кроме той опасности, которая угрожала теперь. — Слушай, Чарли, — вскричал он, — я расскажу тебе подробно все, что случилось после того, как я ушел отсюда. Я думаю, что тебе нужно это знать для собственной безопасности. Чарли слушал его рассказ с закрытыми глазами. Когда Биль кончил, он открыл глаза и взглянул на него. — Билль увидел, что глаза его уже не были мутными, как раньше, и, по видимому, опьянение у него окончательно прошло. Спасибо, Билль, сказал он брату. Я рад, что ты все рассказал мне. А теперь я пойду спать. Бесполезно обсуждать все это, так как нельзя прийти ни к какому решению. Но я хочу сказать тебе еще кое-что, прежде чем мы расстанемся. Я рад, чрезвычайно рад, что ты приехал ко мне. и могу это сказать тебе. Я готов без оговорок присоединиться ко всем твоим планам, но в моей жизни есть такие вещи, которые я должен выполнить один, и о них я не хочу говорить. Может быть, часто мои поступки будут казаться тебе очень странными, но я хочу так поступать и буду. Это не относится к моему пьянству. Ты найдешь так же, что я ночной бродяга. Но опять-таки мои ночные странствования — только мое дело. Ты услышишь, что люди говорят про меня разные вещи. Ты увидишь, что Фальц всюду сует свой нос. Захочешь ли ты их слушать или нет, это твое дело. Я же скажу тебе, что ты не должен сражаться вместо меня. Я сам это сделаю. Понимаешь? Ты можешь принимать участие в моей жизни сколько захочешь. Но только не в этом. Эту сторону я оставляю себе. Одно скажу теперь. Фальсу никогда не удастся засадить меня в тюрьму. Я обещаю тебе это, потому что знаю, что именно это беспокоит тебя больше всего, дружище. Ну, а теперь спокойной ночи. Он вышел из комнаты так скоро, что не дал Биллю сказать ни слова. Билль не успел даже пожелать ему спокойной ночи. и остался один со своими мучительными мыслями, совершенно ошеломленный всем случившимся. Он забыл о своей мокрой одежде, забыл обо всем, кроме того, что терзало теперь его душу. Было ужасно думать, что Чарли не только пьяница, но и мошенник, стоящий во главе шайки, тайно ввозящий виски на запрещенную территорию. Он был нарушителем закона. Его ждала тюрьма, это был конец его испорченной жизни, так много обещавшей в начале. Что сделалось с добрым, великодушным Чарли, которым Биль всегда так восхищался в прежние дни и так горячо любил? Он стал нарушителем закона, и двери тюрьмы уже раскрыты для него. Глава восемнадцатая. В полицейском лагере. Утро было чудесное. Долина точно купалась в золоте, пронизанном мириадами оттенков зелени. Насколько охватывал глаз, все сверкало и сияло кругом в солнечных лучах. Искачущий ручей блестел, пролагая себе извилистую дорогу в центре этого великолепного цветущего сада. Стэнли Фальс стоял в дверях бревенчатой хижины, где была устроена временная квартира полиции в пяти милях расстояния от деревни Скалистые Ручьи на западной границе долины. Настоящий рай, — думал он, блуждая взорами по живописной местности, расстилающейся перед его глазами. Но он не мог отдаваться всей душой созерцанию красот природы. его мысли постоянно возвращались к тем задачам которые стояли перед ним он находился здесь чтобы исправить свои прежние ошибки или свои неудачи и не мог возвращаться к своим начальникам не достигнув цели он был пленником своего обещания своего слова он должен был победить или погибнуть если он уедет из долины Не завершив своего дела, то его карьера будет кончена. Но была и другая причина, удерживающая его в долине. Его мысли были постоянно заняты Кэт -сэтом. Что бы он ни делал, посылал ли он депеши своему начальству, отдавал ли приказания своим солдатам, он все-таки думал о Кэт. Даже события прошлой ночи не могли отвлечь его мысли от нее. Фальс отошел от двери, когда пришел Макбен и, подойдя к столу, обмакнул перо в чернильницу, собираясь что-то писать. Фальс закурил свою трубочку и, выпуская клубы дыма, сказал. — Знаете ли, сержант, меня занимают две вещи, касающиеся этого дерева. — Мы с вами видели достаточно прошлой ночью. Несомненно, это дерево играет большую роль у контрабандистов спирта. Но я все же не могу понять, в чем тут дело. Предположим, что это дерево каким-нибудь таинственным образом служит способом сообщения. Но зачем это нужно? Отчего, черт возьми, если всякому известно, кто предводитель шайки? Они не сносятся с ним непосредственно. Фальс смотрел на угрюмое лицо Макбена и ждал, что он скажет. Он доверял его проницательности и его уму, и ему интересно было узнать, какие факты он наблюдал. «Три раза за последние две недели я видел ту же самую фигуру в тени дерева. Поздно ночью», — сказал сержант. «Не нужно было особенной догадливости, чтобы определить, кто бы это мог быть. Если мы будем исходить из того предположения, что народ в деревне прав, и что Чарли Брайант тот человек, который нам нужен, то его поступки становятся очень подозрительными, и в особенности его действия около дерева прошлой ночью, принимая во внимание, какой большой груз был привезен сюда недавно. Но все-таки мне кажется, что с этим деревом связано нечто другое. Я выследил Чарли по соседству со старым молитвенным домом и оттуда к этому дереву. Я наблюдал это три раза, и, наверное, прошлой ночью снова увидел бы его, если бы эта проклятая собака и его нежный братец не помешал всему. Фальс молча выслушал его. Серьезность Макбена имела в глазах Фальса большое значение, но все же для такого человека, как Фальс, нужны были более ясные доказательства или неоспоримая вероятность. Откашлившись, сержант продолжал. Перейдем теперь к другим выводам, сэр. Каждый мужчина и каждая женщина здесь считают, что Чарли Брайант руководит шайкой, и даже могут назвать по имени тех, кто образует эту шайку. Вот список этих лиц: Пит Кленси и Ник Девере, наемные работники у мисс Кэт. Затем тут есть Кит Бланой, служащий у самого Брайанта, и Сторми Лонгтон. Игрок и убийца. Другой участник — это Макаддо, останавливающий поезда, и какой-то субъект, которого называют Святой Дик. Вот шайка с Брайантом во главе, но тут могут быть еще и другие. Я узнал косвенным путем эти имена от жителей деревни, но ни одна душа в деревне не видела их за этой работой. Никто не видал, чтобы они покупали или продавали, или переносили виски, кроме того количества, которое они покупают и выпивают в кабаке. Эта шайка не совершила ни одного поступка, который мог бы выдать ее, и нет ни одного мужчины и ни одной женщины, которые решились бы предать их. Они только болтают, когда напьются. Мошенники здесь крепко спаяны друг с другом, вы это сами знаете. Они доверяют каждому, кто замешан, в каком-нибудь преступлении, потому что все они замешаны. Но не решатся довериться ни одному человеку, которому не угрожает тюрьма. Что же они делают? Чтобы отвести глаза полиции, они окружают себя тайной. В данном случае большая сосна находится в центре их тайны. Нам она может служить путеводной нитью и дать возможность захватить их с поличным, то есть с грузом. — Вот что я знаю и в чем я уверен, сэр. А вы должны указать нам путь к достижению этого. Я следовал вашим указаниям и сделал все, что только может сделать человек. Я организовал надзор над всей деревней и одному из фермеров за пределами этой долины поручил наблюдать и исследовать. Мы уперлись в стенку и не сдвинемся, пока они не доставят сюда новый груз. Судя по тому... Как потребляется здесь виски, я полагаю, что это будет скоро. Может быть, у нас останется еще неделя, чтобы разработать наши планы. Я наблюдал за каждым членом этой шайки, и у меня отмечено тут все, что они делали с того времени, как мы упустили груз на железной дороге. Может быть, вы хотите прочесть мои заметки? — Это хорошо, Макбен, — сказал Фальс, беря у него тетрадь. Я думаю, что нам удастся на этот раз, если мы узнаем вовремя, когда будет отправляться судогруз. Надзиратель Езон находится в сношениях со всеми местными полицейскими силами на востоке, и его тотчас же уведомят об этом. Когда мы получим известие, то остальное будет нетрудно сделать. Скалистые ручьи имеют только три дороги, и это небольшое местечко. У меня уже придуман план действий, когда мы получим известие. А теперь пока мы должны постараться открыть, где находится их тайник. Узнав это, мы будем выжидать. Я прочту ваши заметки и пойду в деревню. Мне хочется посмотреть потом, как работает мистер Брайант на своем ранчо». Кэт отправилась на постройку новой церкви, и с интересом наблюдала за производившейся работой. — Отлично, — сказала она стоявшему около нее Билли Унгвину. — Я вижу, что Чарли сделал красивый рисунок, и он хорошо выполняется нашими молодцами. Новая церковь будет настоящим произведением искусства, и здешний народ будет вправе гордиться им. — О да! — засмеялся Билль Унгвин. Народ будет гордиться, будет кричать об этом везде. В трактире будут говорить об этом и хвастаться своей работой. А женщины будут восторгаться работой своих мужей и восхвалять их. Да-да, они будут гордиться своей церковью. Но не думаю, чтобы церковь могла гордиться ими. Не так ли, Аллан? Обратился он к своему соседу. Но Аллан не выказал особенного интереса к его замечаниям. «Думаю, что так», — ответил он равнодушно. «Но мне некогда было заниматься этими вопросами, и я слишком занят почтой. Одно только могу сказать, что эта церковь — не архитектурное произведение. Может быть, это искусство, но не архитектура. О, нет!» И он начал подробно и критически разбирать постройку церкви с точки зрения архитектуры и в особенности восстал против употребления на постройку красной сосны. Красный цвет слишком резкий и побуждает к волнениям, — говорила. Белый же цвет успокаивает души и направляет их к добру. Вот почему он рекомендовал бы употреблять для постройки белый клен. Но, конечно, — снисходительно заметил он, — церковь принесет уже ту пользу, что она заставит несколько больше сдерживаться наше население от нанесения кому-нибудь личного ущерба или вреда. Билл Унгвен и Аллен Дей вступили в горячий спор по поводу достоинств того или другого дерева. — У нас нет сосен здесь, — говорил Дэй, — но целые леса кленовых деревьев. — Как нет? — вскричал Билл Унгвен. — Разве у нас не растет здесь самая большая сосна в мире? — Вы хотели бы срубить старое дерево? — спросила изумленная Кэт. — В своем ли вы уме? — резко спросил Дэй. «Срубить старую сосну? Кто же решится сделать это, у кого хватит храбрости?» «Нужна только хорошая пила, а не храбрость», — возразил Билли Ундвин. «Ого! А индейская легенда? Вы не найдете в деревне ни одного молодца, который решился бы коснуться этого дерева пилой. Вы говорите вздор». «Вздор?» — воскликнул Билли Ундвин, покраснев от гнева. — Хорошо же, я не пильщик, но говорю вам, если эта сосна понадобится для постройки, то я свалю ее. Я сделаю это, хотя бы мне угрожала смерть. — Это случится, наверное, — многозначительно заметил Дэй. Кэт не понравился такой поворот разговора, и она постаралась переменить его. — Нет, нет, — воскликнула она с несколько насильственным смехом. хуже всего когда вы мужчины, начинаете спорить вы обыкновенно злобствуете при этом так же как и женщины не все ли равно искусство или архитектура мы все гордимся этой хорошенькой маленькой церковью этим все сказано а теперь я должна уйти у меня заседание комитета она простилась с ними и пробираясь по бревнам перескакивала с балки на балку занятые сохранением равновесия она не заметила фальса, стоящего тут же и смотревшего на нее. Она так была поражена неожиданностью, когда, наконец, увидала его, что, наверное, свалилась бы между балками, если бы ее не удержали две сильные руки. — Я очень огорчен, мисс Кэт, что напугал вас, — сказал он серьезно. — Я думал, вы знаете, что я здесь. Кэт постаралась как можно скорее высвободиться из его рук. Она почти грубо оттолкнула его, и, вероятно, ни с кем из жителей деревни она не стала бы так обращаться. Но тут она рассердилась, сама не зная почему, и слова благодарности, сказанные ею Фальцу за то, что он поддержал ее, звучали чересчур холодно. Однако ее раздражение скоро улеглось, и она уже спокойно заговорила с ним. «Я слышала, что вы поселяетесь в скалистых ручьях». — сказала она. — Все волнуются по этому поводу. — Думаю, что волноваться еще нечего. Это придет позднее, может быть, для некоторых, — ответил Фальс. — Я тут пробуду некоторое время. Кэт оглядывалась кругом. Она искала предлога, как бы отделаться от него. — Вы идете туда? — спросил он, указывая на деревню. — Да, у меня заседание комитета. «Я и то опоздала», — ответила она. «Тогда, может быть, вы позволите идти с вами?» — сказал он очень почтительным тоном. Кат была смущена. Фальс возбуждал в ней самые противоречивые чувства. Его присутствие раздражало ее, и она отчасти боялась его, но в то же время он ей все-таки нравился. Но в этом она ни за что не созналась бы даже самой себе. — А как же ваша лошадь? — Ведь вы приехали верхом, — возразила она. — О, ей не, нечего заботиться, — ответил он. — Она пойдет сама за мной. Вы знаете, я мог бы идти целые мили, и она бы никогда не покинула меня. Они шли некоторое время молча. Наконец Кэт снова заговорила. — Я думаю, что здесь наступит очень горячее время теперь, когда вы приехали сюда. Многие почувствуют себя не совсем спокойно. Благодаря вашему пребыванию здесь и старанию положить предел нарушениям закона. Она улыбалась, говоря это, и с легкой иронией взглянула на своего собеседника, лицо которого было очень серьезно. Он думал о Чарли Брайанте и о дружбе Кэт с этим молодым человеком. Эти мысли были ему неприятны, но он постарался как можно хладнокровнее и спокойнее ответить ей, В этой долине есть люди, для которых мое присутствие не составляет разницы, — сказал он. Ну, а другие? Их лучше избегать. Я нахожусь здесь, чтобы исполнить известную работу, и не уеду, пока не выполню ее. Это мой долг, моя обязанность. Если люди по своей доброй воле не хотят исполнять закон, то мы должны заставить их подчиниться, или же они подвергнутся наказанию. В этом заключается наша работа везде. Мы боремся с нарушителями закона во всех областях и в конце концов достигаем цели всегда.